«Брёшь, полковник!» — Лунёв медленно двинулся на Казакевича. «Ты хотел, но просто не мог меня достать. Зато достал Хруста и его ребят. Этого я тебе не прощу». «Ты так ничего и не понял, старый!» — враг притворно вздохнул. «Засаду твоего бункера и вынос за скобки группы Хруста были предупреждения. Ты не внял и продолжил свой последний путь». Нападение Монолита и Фонтана тебя тоже не вразумили, а из подвала ты каким-то образом сумел выбраться. Но заметь, я ни разу не попытался тебя действительно убить. Только придерживал. жестко, на грани фола. Но только придерживал. Ты был лишним случайным фактором в стройном плане моей контроперации. Но ты один из авторитетов сообщества наемников, и убить тебя как хруста я не имел права. Мне это было невыгодно, но теперь он не договорил. Лунёв внезапно, без всякой подготовки атаковал, и Казакевичу вновь не помогли ни катана, ни спецназовские навыки, ни приобретенные в зоне таланты. Нож едва не воткнулся Казакевичу в глаз. В последний момент полковник сумел уклониться, но острие все таки слегка задело скулу, и по щеке врага потекла кровь. Казакевич вновь попытался достать у него катаной, но Андрей успел уйти на безопасную дистанцию. Затем снова приблизился, заблокировал руки врага, выбив меч, и хорошенько врезал Казакевичу ногой в живот. Полковник отлетел метра на два и рухнул спиной на лабораторный стол. Раздеживаться он не стал, быстро кувыркнулся назад, ловко подхватил с пола меч и снова встал на ноги, но в контратаку пойти не посмел. Именно не посмел, Лунёв был быстрее, точнее и умнее противника. Каждое его движение было точным и сугубо рациональным, с необходимой, и не более того, амплитудой и точно дозированными, но не менее того, по силе. Чем-то его манера вести бой напоминала выступление Като, мастера мирового уровня, искусно владеющего не только группами мышц своего тела, но и каждой мышцей в отдельности. Насколько класс такого мастера выше класса самых лучших провинциальных сенсеев, видит даже неискушенный зритель. В схватке с Казакевичем наемник демонстрировал примерно такую же степень превосходства. На порядок. Полковник все это отлично понимал и потому предпочитал обороняться, постепенно пятясь к шлюзовой двери в следующий отсек. В какой-то момент он вовсе сменил стойку, вытянув руку и направил меч, будто рапиру точно на Лунёва. Фактически это была равнозначно просьба о перемирии. «Я ухожу, старый. Не ходи за мной». «А как же обещание убить меня?» Андрей усмехнулся. «Ты передумал или испугался?» «Время поджимает». Кзакевич поднял меч вертикально. «Встретимся позже, если не возражаешь». «Я возражаю». Лунев сделал пару шагов вперед. «Стой на месте, полковник». Это отнимает столько сил, Казакевич стиснул зубы, но для тебя, старый, ничего не жалко. Он опустил меч и резко вскинул левую руку. Андрей понял, что должно произойти, в полсекунды сменил ножи на автомат, но все-таки ничего сделать не успел. Его будто ударили в грудь резиновым молотом. Он пролетел почти через весь отсек спиной вперед и шлепнулся у входа, едва не сбив с ног авангард. прорывавшихся наконец, вглубь бункера спецназовцев. С головы слетел шлем, и вал вовсе улетел далеко в сторону. Андрей приподнялся, оперся на локти и ошалело помотал головой. Дышать он почти не мог, но гораздо больше его волновали темные круги перед глазами. В таком состоянии он был крайне уязвим. Оставалась надежда на прикрытие спецназа и знаменитую способность вести бой вслепую. Андрей нащупал кобуру с ПБ и достал оружие. «Всем стоять!» – крикнул Казакевич. «Взять наемника!» Бойцы на пару секунд замешкались. Приказывал сам командир сводного отряда, и то, что теоретически его здесь быть не должно, дошло до ребят не сразу. Первым сообразил, что к чему возглавлявший группу захвата офицер. Он жестом приказал сосредоточиться и взять Казакевича на прицел. «Вы меня не поняли?» – Казакевич нащупал рычаг массивной двери с иллюминатором из зеленоватого пуленепробиваемого стекла. «Взять наемника и продолжать зачистку!» «Спецура, это он!» – прохрипел, усаживаясь на полу Лунёв. «Я уже понял. Командир группы прицелился в фехтовальщика и звала. Казакевич, бросить оружие. Мордой в пол!» «Бражников, ты кому поверил?» – грозно спросил Казакевич. «Этому наемнику? Он же провокатор. Я здесь со спецзаданием». И вот с этим спецназовец вдруг перехватил автомат одной рукой и, коротко замахнувшись, слева метнул в Казакевича сюрикен. Сноровки офицеру явно не хватало, но снаряд все-таки прошел очень близко от цели и воткнулся в перекладину пластикового стеллажа, стоящего слева от двери «Это же его оружие! Наемника!» «Которым ты, полковник, завалил Савицкого?» Спецназовец махнул рукой, и бойцы ринулись вперед. «Нет!» Казакевич снова поднял левую руку и взмахнул ею, будто рисуя в воздухе полукруг. Эффект от его взмаха оказался не таким, как в случае с Луневым. Телекинетического удара не случилось, вместо этого все бойцы будто по команде споткнулись и рухнули на колени. Командир группы медленно стянул защитную маску и прижал пальцы к глазам, словно опасаясь, что они выпадут из орбит. Не спать, хрипло сказал он, пытаясь встать на одно колено. Но на него пси-атака практически не подействовала, головокружение было не в счет. Андрей толкнул спецназовца в бок, но тот не отреагировал. Успешно справившись с зовом и прочими трудностями, спецы зависли в шаге от цели и зависли крепко. него снова остался с врагом один на один, но теперь у Казакевича было явное преимущество. Честь имею. С издевкой проронил полковник и открыл дверь в заветный отсек. Ничего ты не имеешь. Андрей собрался с силами и продемонстрировал почти ту же скорость реакции, что и прежде. Он скинул пистолет и разрядил весь магазин цели по ногам. Штормил Андрея изрядно, но, по крайней мере, одна пуля все же нашла цель. Казакевич вскрикнул, запнулся о порог, выронил меч и свалился по ту сторону дверного проема. «Ну, скотина!» – проревел Казакевич, ворочаясь вне зоны видимости. «Тебе конец!» Он дотянулся до рычага и потянул дверь на себя. Когда дверь захлопнулась, Лунёв понял, что она ему напомнила. «Дверь между отсеками подводной лодки». Только в них не было иллюминаторов из бронестекла, зато размеры и форма вполне соответствовали. Прочность наверняка тоже. Андрей с трудом встал и стянул с плеча зависшего спецназовца автомат. Мощный патрон с тяжелой пулей, который позволял пробить из вала даже самый лучший бронежилет, с дверью не справился. Хотя дистанция была минимальной. Бронестекло тоже устояло, лишь покрылось оспинками мелких осколков. Казакевич по ту сторону преграды беззвучно рассмеялся, а затем сменил гримасу на практически зверскую и стиснул зубы.